Санкт-Петербург, июнь 2004 года. Новости о скандале на годовом собрании акционеров Полимеда быстро распространились среди участников фармацевтического рынка. Тот факт, что годовой баланс не был утвержден акционерами на собрании, взволновал всех, кто так или иначе имел отношение к российской фармацевтике. Да и то, что зачинщицей этого скандала стала пожилая влиятельная женщина, добавила дополнительно слухов и сплетен. Моисей Яковлевич узнал об этом во время воскресного обеда со своим старинным приятелем еще по университету Ароном Моисеевичем, который, будучи на пенсии, подрабатывал консультантом в Невской косметике. Фира приготовила фаршированную рыбу в новомодной кастрюле фирмы Bosch, которая была удлиненной овальной формой и имела уникальную инкрустированную крышку. Но именно эта кастрюля позволяла приготовить традиционную рыбу-фиш на пару с добавлением различных масел и специй. И не просто приготовить, а сервировать стол. Эта чугунная кастрюля была с точки зрения Фиры, да и Моисея Яковлевича, современным произведением кулинарного искусства. В доме Прудонских в этот выходной день на обед предлагался фаршированный карп с травами и специями, и эта рыба была так себе, самая обычная. Но когда ее подавали в этой кастрюле серебристого цвета, гости понимали, что это не простая рыба, а фаршированный карп с большой буквы и с выдающимся кулинарным значением. Начинался июнь, но в Петербурге было прохладно и ветрено. Моисей Яковлевич растопил свою знаменитую печь, и его гостиная — наполнилась не только мерцающим светом огня, но и теплом, которого так порой не хватало петербуржцам в период всемирно известных «Белых ночей». Арон Моисеевич сначала хвалил Фиру, мол, какая хозяйка, сейчас таких уже мало осталось, потом восхищался фаршированной рыбой в диковинной овальной кастрюле, а потом, решив, что официальная часть встречи закончена, многозначительно сказал — Моисей, ты слышал новости о компании Племет, которая единственная из фармацевтических компаний умудрилась пройти IPO и выйти с первичным размещением на биржу. Так вот, ее акционеры запороли утверждение баланса и отчета о прибыли и убытках, и это произошло не абы где, а на годовом собрании акционеров. «Дорогой Арон, я что-то где-то слышал, но ожидал, что ты мне под рыбу расскажешь подробности». «Рыба великолепная. Я могу сказать тысяч комплиментов твоей эфире. И она — это самый большой успех твоей жизни». «А подробности вот какие. Пришла некая Плетнева Лидия Георгиевна». Со слов уважаемых людей, она раньше была депутатом Государственной Думы, но не прошла в партийных списках КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Коммунисты, дорогой Моисей, на выборах не набрали голосов, и ей не досталось места. Так вот, эта удивительная женщина пришла на собрание с десятью, процентами акций и заблокировала им основные решения. Моисей Яковлевич напрягся. Он не мог припомнить, где раньше слышал фамилию и имя этой женщины. Вдруг мужчина вспомнил, где именно, и его сердце учащенно застучало. «Уважаемый Аарон, я что-то слышал об этой женщине, но мне определенно нужно...» навести о ней справки, чтобы дать тебе достоверную информацию. А почему ты этим так интересуешься? Дорогой Моисей, я, как это называется, попал. Полтора года назад, по совету друзей, я вложил уйму денег в этот племет и приобрел у них 7%. По три доллара за акцию Ушлые менеджеры, обещали хорошие дивиденды. Потом произошел так называемый отскок, а потом стоимость акций упала в несколько раз. И создается впечатление, что эти деньги у меня просто украли. И кто? Да эти современные жуликоватые эффективные менеджеры. Арон. Разве в наши времена можно верить людям? Но ты мне рассказал о таком случае, где, возможно, я смогу тебя выручить. Я косвенно знаком с этой Лидией Георгиевной. И скажи, что ты думаешь делать с акциями? «Да вот не знаю, что с ними делать». Если им баланс акционеры не утвердили, то какие в этом случае могут быть дивиденды? И будет опять эта молодежь завтраками кормить? А разве можно сейчас за что-то поручиться? Через три месяца не знаешь, что будет, а на год вперед вообще не загадываешь. Фира принесла им по маленькой рюмочке десятилетнего коньяка, и мужчины выпили за здоровье. «Лихаем!» Пожелание здоровья по-еврейски. «Дорогой Аарон, долгих лет тебе. И тебе, и жене твоей желаю здравствовать. Так вот, возможно, я понимаю, откуда там в Полимеде ветер дует. У меня есть туда заходы». «Скажи, Аарон, а сколько акций ты готов продать по рыночной цене, чтобы стоимость остальных поднялась?» «Не знаю, наверное, половину. А насколько сколько поднимется стоимость?» «О, это сложный вопрос. Но я полагаю, знаком с этой Лидией Георгиевной, и если она приобрела 10% акций, то, значит, у контролируемой ею структуры...» Есть в этом деле интерес. Это важно, потому что твой остаток можно, например, отконвертировать в привилегированные акции, а 4% при этом ты продашь по текущей рыночной цене. «Да, ты видел эту рыночную цену в 20 раз ниже цены первичного размещения. Вот вам и отскок». — Арон, если ты сомневаешься, то не участвуй. Может быть, рыночная цена поднимется, и у тебя все станет хорошо. Я просто хотел тебе помочь. — О, Моисей, не обижайся. — Конечно, я хочу, чтобы ты мне помог. — Правильно ли я тебя понял? Я отдаю 4% по рыночной цене, и оставшиеся 3% ты мне помогаешь конвертировать? в привилегированные акции с гарантированным доходом. Да, все верно, Арон. Ну, что? Я согласен. Все равно эти акции сейчас — это чистый убыток или как от мертвого осла уши. Какая разница, от какого процента у меня убыток? И если есть хоть маломальская надежда на какую-то прибыль в будущем, то я за. А ты мне скажешь, какая структура купила эти 10%? «Я пока не уверен, но если мои предположения верны, то за этой Плетневой стоят очень серьезные люди. И если ты, Арон, участвуешь, то я начну наши хлопоты. Предупреждаю сразу. Я возьму комиссионные в размере 20% от сделки. Согласен?» «Да, я согласен. И разве можно работать без комиссионных? Это как бульон от яиц». Мужчины тепло попрощались, и Аарон Моисеевич направился домой. В понедельник Моисей Яковлевич позвонил Лите и предложил встретиться и переговорить. «Дорогая Лита, мы с вами давно не виделись, а между тем есть важная тема, по которой нам бы нужно переговорить». Молодая женщина согласилась, так как твердо знала, что каждая встреча с Моисеем Яковлевичем приносит ей удачу. Она пригласила старика к себе в витофарму, а тот приехал с букетом желтых садовых ирисов и одним из лучших кулинарных шедевров фиры — ореховым тортом со сметанным кремом. «Давненько мы не виделись, дорогой Моисей Яковлевич. Чем сегодня будете удивлять?» Хочу начать с комплиментов. Вы чудесно выглядите. И судя по выплаченным за 2003 год дивидендам, дела в Витафарме идут неплохо. Да, у нас хорошие финансовые результаты. Но я приехал не только за тем, чтобы расточать вам заслуженные похвалы. Я бы хотел поговорить о полимедии. Мой друг рассказал, что ваша мать была у них на собрании с десятью процентами акций и произвела фурор. Никто не знает, что плетнева Лидия Георгиевна ваша мать. Ну, наверное, кроме меня и ваших близких. Расскажите мне о Полимеде. Моисей Яковлевич, вы давно входите в мой ближний круг. Так вот, я не знала... Как остановить полимет? И решила, что есть только единственное средство. Это купить его. Красиво сказано. И я бы сказал, пассионарно. Вы потрясающая женщина, Лита. Сейчас у меня 10% акций. Это и позволило мне заблокировать решение собрания. Часть акционеров поддержала меня а акции, записанные на мою мать, здесь вы совершенно правы. И именно она была на собрании. «Да, фармацевтический рынок уже бурлит. Ко мне обратился акционер Полимеда, мой друг Арон Моисеевич, и предложил вам купить у него напрямую 4% акций по рыночной цене. Не скрою, я бы хотел от этой сделки получить половину процента». Я сейчас могу купить только в рассрочку. Все оборотные средства я уже использовала, и Витофарми не помешало бы накопить жирку во второй половине года. И рыночная стоимость сейчас максимально 10%. Устроит его такой вариант? Не знаю. Я спрошу но полагаю, что мы договоримся. Знаете, думаю, что у него есть друзья, которые тоже заинтересованы в подобных сделках. В менеджеров Полимеда никто из серьезных инвесторов не верит. Там подбираются специалисты, как говорится, колосок к колоску. Я заинтересован в увеличении пакета акций и понимаю, что... Тактику сейчас необходимо изменить. «У моего друга Лита есть условия. Если у вас все хорошо сложится, и вы купите контрольный пакет, то он хочет, чтобы оставшиеся 3% были конвертированы в привилегированные акции. Я могу обещать это, если все сложится хорошо. Ведь я могу и проиграть». — Лично я в вас верю и полагаю, что Аарон Моисеевич не просто так ко мне пришел. Это серьезный инвестор. Он дорожит не только своей репутацией, но и временем. — Хорошо, Моисей Яковлевич, я готова провести эту сделку с отсрочкой платежа до декабря 2004 года. Готовьте свой вариант договора. «Отлично! По рукам! Про мою долю помните?» «Да, конечно!» Так как деловая часть была завершена, Лита спросила о Фире. «О, моя Фира чувствует себя не очень хорошо. Мы скоро поедем на месяц в санаторий недалеко от Выборга подлечиться». «Нельзя уже менять климат в нашем сферой возрасте!» «А я со всем семейством собираюсь в Болгарию. Мне Димитар снял там апартаменты на три месяца. Но я планирую купить свои собственные. И еще, я скоро стану бабушкой». «Неужели? Это ваш старший сын постарался? Ну что же, жизнь продолжается, и это большое счастье!» Они тепло расстались, и Лита подумала, что Моисей Яковлевич — это ее ангел-хранитель, который поддерживает в самые важные моменты жизни. Через месяц договор был подписан, и у Литы уже было 14% акций Полимеда.